Я сказала это, уже овладев собой. Ведь когда он так превозносил меня, и я слышала, как в его дрожащем голосе звучит глубокая вера в меня, я жаждала как можно лучше заслужить его похвалу. А заслужить ее было еще не поздно. И хотя в этот вечер я перевернула непредвиденную страницу своей жизни, но в течение всех грядущих лет я могла жить так, чтобы стать достойной его похвал. Эта мысль утешала и вдохновляла меня, и, думая об этом, я видела, что благодаря ему во мне раскрываются новые достоинства. Он нарушил молчание. «Плоха была бы моя вера в любимую, которая вечно будет мне так же дорога, как теперь», Если бы после того, как она сказала, что не имеет права думать о моей любви, я все-таки настаивал бы на своем, проговорил он с такой глубокой искренностью, что она придала мне твердости, хотя и не могла удержаться от слез. Милая Эстер, позвольте мне только добавить, что то глубокое чувство к вам, с которым я уехал за границу, стало еще более глубоким, когда я вернулся на родину. Я все время надеялся, с того самого часа, когда в моей жизни впервые блеснул луч какого-то успеха, надеялся, что скажу вам о своей любви. Я все время опасался, что скажу вам о ней напрасно. Сегодня сбылись и мои надежды, и мои опасения. Я вас огорчаю. Ни слова больше. Мне почудилось» будто я на мгновение превратилась в того безгрешного ангела, каким он меня считал, и с великой скорбью поняла, как тяжело ему терять меня. Мне хотелось помочь ему в его горе. Так же хотелось, как в тот день, когда он впервые меня пожалел. «Дорогой мистер Вудкорт», — начала я, «прежде чем мы расстанемся сегодня, я должна вам сказать еще кое-что». «Я не могу сказать это так, как хотела бы, и никогда не смогу, но мне снова пришлось заставить себя вспомнить о том, что я должна быть достойной его любви и горе, и только после этого я смогла продолжать. Я глубоко чувствую ваше великодушие и сохраню это драгоценное воспоминание до своего смертного часа. Я хорошо знаю, как я изменилась». Знаю, что вам известно мое происхождение, и понимаю, какое то возвышенное чувство, такая верная любовь, как ваша. То, что вы мне сказали, не могло бы так взволновать меня и не имело бы для меня такой большой цены, если бы это сказал любой другой человек, и это не пропадет даром. От этого я сама стану лучше. Он закрыл глаза рукой и отвернулся. Стану ли я когда-нибудь достойной его слез? Если мы по-прежнему будем встречаться с вами, когда будем ухаживать за Ричардом и Адой, а также, надеюсь, и при более благоприятных обстоятельствах, и вы увидите, что я в чем-то стала лучше, знайте, это зародилось во мне сегодня вечером благодаря вам. И не думайте, дорогой, дорогой мистер Вудкорт, никогда не думайте, что я забуду этот вечер. Верьте, что пока бьется мое сердце, оно всегда будет гордо и счастливо тем, что вы полюбили меня. Он взял мою руку и поцеловал ее. Он вполне владел собой. И это еще больше меня ободрило. Судя по тому, что вы сейчас сказали, промолвила я. «Можно надеяться, что вы будете работать там, где хотели?» «Да», — ответил он, — «я добился этого с помощью мистера Джардиса, и вы так хорошо его знаете, что вам легко догадаться, как велика была его помощь». «Бог да благословит его за это», — сказала я, протянув ему руку. «И благослови вас, Бог, во всех ваших начинаниях. Это пожелание поможет мне работать лучше, — отозвался он. Оно поможет мне выполнять мои новые обязанности, как новое священное поручение, данное вами. — Бедный Ричард! — невольно воскликнула я. — Что он будет делать, когда вы уедете? Мне пока еще рано уезжать. Но даже если бы надо было, я не покинул бы его, дорогая мисс Саммерсон. И еще об одном должна была я сказать ему на прощание. Я знала, что, умолчав об этом, я буду менее достойной той любви, которую не могла принять. Мистер Вудкорт, начала я. Прежде чем расстаться со мной, вы будете рады узнать от меня, что будущее представляется мне ясным и светлым, что я совершенно счастлива и вполне довольна своей судьбой что мне не о чем жалеть и нечего желать. Он ответил, что бесконечно рад это слышать. «С самого детства, — сказала я, — обо мне неустанно заботился лучший из людей, человек, с которым я связана такими узами привязанности, благодарности и любви, что за всю свою жизнь, как бы я ни старалась, я не смогу выразить всей глубины чувств, которые испытываю к нему, — в течение одного единственного дня. — Я разделяю эти чувства, — отозвался он, — ведь вы говорите о мистере Джарндисе. — Вам хорошо известно его достоинства, — сказала я. Но лишь немногие могут понять величие его души так, как понимаю я. Все его самые высокие и лучшие качества открылись мне ярче всего в том, как он строил мою такую счастливую жизнь. И если бы вы раньше не питали к нему чувств величайшего уважения и почтения, а я знаю, что вы его уважаете и почитаете, эти чувства возникли бы у вас теперь после моих слов, и в вашей душе пробудилась бы благодарность к нему за меня». Он самой горячей искренностью подтвердил мои слова. Я снова протянула ему руку. — До свидания, — сказала я, — прощайте. — До свидания? То есть до новой встречи завтра? А прощайте в знак того, что мы навсегда прощаемся с этой темой? — Да. — До свидания. Прощайте. Он ушел, а я стояла у темного окна и смотрела на улицу. Его любовь, столь верная и великодушная, явилась так неожиданно, что не прошло и минуту после его ухода, как твердость снова изменила мне, и слезы, хлынувшие у меня из глаз, помешали мне видеть все, что было за окном. Но то были не слезы горя и сожаления, нет, он назвал меня «любовь всей моей жизни», Сказал, что я вечно буду так же дорога ему, как теперь. И сердце мое едва могло вынести радостное торжество, принесенное мне этими словами. Моя первая безумная мысль исчезла. Нет, не поздно услышала я его слова, ибо не поздно было вдохновиться ими, чтобы идти по пути добра, верности, благодарности и довольствоваться своей судьбой. Как легок был мой путь! Насколько легче его пути. Глава 62. Еще одна неожиданность. В тот вечер я была в таком состоянии, что не могла никого видеть. Я не могла даже взглянуть на себя в зеркало. Мне казалось, что мои слезы укоряют меня. Не зажигая свечи, я в темноте ушла к себе в комнату. В темноте помолилась и в темноте легла спать. Мне не нужно было Светой для того, чтобы перечитать письмо опекуна. Это письмо я знала на память. Я достала его и мысленно прочла при том ярком свете благородства и любви, которые исходили от него. Потом легла в постель, положив письмо на подушку. Наутро я встала с позаранку и позвала Чарли гулять. Мы накупили цветов для обеденного стола, а, вернувшись, принялись расставлять их в вазы, и вообще дело у нас было по горло. Встали мы так рано, что до завтрака оставалось еще много времени, и я успела позаниматься с Чарли. А Чарли, которая по-прежнему не обнаруживала никаких успехов в грамматике, на этот раз отвечала с блеском. «Так что мы обе показали себя с лучшей стороны во всех отношениях». Вошел опекун и сказал, «Ну, дорогая, сегодня вид у вас еще более свежий, чем у ваших цветов». А миссис Вудкорт процитировала и перевела несколько стров из «Мьюлин Уильенуода», в которых воспевалась озаренная солнцем горная вершина, после чего сравнила меня с ней. Все это было так приятно, что я, кажется, сделалась еще более похожей на эту самую вершину. После завтрака я стала искать удобного случая поговорить с опекуном. Заглядывала туда-сюда, пока не увидела, что он сидит у себя в комнате, той самой, где я провела вчерашний вечер, и что с ним никого нет. Тогда я, под каким-то предлогом, вошла туда со своими ключами и закрыла за собой дверь. «Это вы, хозяюшка?» — сказал опекун, подняв глаза. Он получил несколько писем и сейчас, видимо, отвечал на них. «Вам нужны деньги?» «Нет-нет, денег у меня достаточно». «Что за хозяюшка? Как долго у нее держатся деньги?» — воскликнул опекун. «Другой такой нигде не сыскать». Он положил перо на стол, и, глядя на меня, откинулся на спинку кресла. Я часто говорила о том, какое у него светлое лицо, но тут подумала, что никогда еще не видела его таким ясным и добрым. Оно было озарено столь возвышенным счастьем, что я подумала, наверное, он сегодня утром сделал какое-то большое и доброе дело. «Что за хозяюшка?» Задумчиво улыбаясь мне, повторила опекун. Как долго у нее держатся деньги, другой такой нигде не сыскать. Он ничуть не изменил своего прежнего обращения со мной. Мне так оно нравилось. И я так любила опекуна, что когда теперь подошла к нему и села в свое кресло, которое стояло рядом с его креслом, здесь я обычно читала ему вслух или говорила с ним, или работала молча. Я едва решилась положить руку ему на грудь. Так не хотелось мне его тревожить. Но я поняла, что вовсе его не потревожила. «Милый опекун, — начала я, — я хочу поговорить с вами. Может быть, я в чем-нибудь поступала нехорошо?» «Нехорошо, дорогая моя. Может быть, я была не такой...» какой хотела быть с тех пор, как м, принесла вам ответ на ваше письмо опекун. Вы всегда были такой, какой я хотела бы вас видеть, моя милая. Я очень рада этому, сказала я. Помните, как вы спросили меня, считаю ли я себя хозяйкой холодного дома? И как я сказала «да». — Помню, — ответила опекун кивнув. Он обнял меня, как бы желая защитить от чего-то, и с улыбкой смотрел мне в лицо. «С тех пор, — промолвила я, — мы говорили об этом только раз. И я тогда сказал, что холодный дом быстро пустеет, так оно и оказалось, дорогая моя. А я сказала, — робко напомнила я ему, — но хозяйка его остается». Он все еще обнимал меня, как бы защищая от чего-то, и ясное его лицо все так же светилось добротой. «Дорогой опекун», — сказала я, — «я знаю, как вы отнеслись к тому, что произошло после этого, и каким внимательным вы были. С тех пор прошло уже много времени, а вы как раз сегодня сказали, что теперь я совсем поправилась». Так, может быть, вы ждете, чтобы я заговорила сама? Может быть, мне самой надо это сделать? Я стану хозяйкой холодного дома, как только вы этого пожелаете. Вот видите, — весело отозвался он, — как у нас с вами сходятся мысли. Я ни о чем другому не думаю, за исключением бедного Рика. И это очень большое исключение. Когда вы вошли, я как раз думал об этом. — Так когда же мы подарим холодному дому его хозяйку, дорогая? — Когда хотите. — Ну, скажем, в будущем месяце. — Хорошо, в будущем месяце, дорогой опекун. Итак, день, когда я сделаю самый радостный для меня, самый лучший шаг в моей жизни, день, когда мы подарим холодному дому маленькую хозяюшку, «Этот день настанет в будущем месяце», — сказал опекун. Я обвела руками его шею и поцеловала его совершенно так же, как в тот день, когда принесла ему свой ответ. Тут к двери подошла горничная и доложила о приходе мистера Баккета, но опоздала, так как сам мистер Баккет уже выглянул из-за ее плеча. «Мистер Джарндис и мисс Саммерсон!» — начал он с трудом, переводя дух. — Простите, что помешал. — Может быть, вы разрешите внести сюда наверх одного человека, который сейчас находится на лестнице и не хочет оставаться там, чтобы не привлекать внимания? — Благодарю вас. — Будьте добры, внесите этого субъекта сюда, — сказал кому-то мистер Баккет, перегнувшись через перила. В ответ на эту необычную просьбу Два носильщика внесли в комнату какого-то немощного старика в черной ермолке и посадили его у двери. Мистер Бакет сейчас же отпустил носильщиков, с таинственным видом закрыл дверь и задвинул задвижку. — Видите ли, мистер Джарндис? — начал он, сняв шляпу и подчеркивая свои слова, движениями столь памятного мне указательного пальца. Вы меня знаете, и мисс Саммерсон меня знает. Этот джентльмен также знает меня, а фамилия его — смолует, Занимается учетом векселей, а еще, как говорится, ростовщичеством. Ведь вы ростовщик, правда? — сказал мистер Бакет, прерывая на минуту свою речь, чтобы обратиться к названному джентльмену, который смотрел на него необычайно подозрительно. Старик хотел было что-то возразить на это обвинение, но ему помешал жестокий приступ кашля. — И по делам, — сказал мистер Баккет, не приминув извлечь из этого пользу. — Не спорьте, когда все это все равно ни к чему. Вот вам и не придется страдать от таких приступов. Теперь, мистер Джардис, обращаюсь к вам. Я вел переговоры с этим джентльменом по поручению сэра Лестера Дедла баронета, и часто бывал у него по тем или иным делам. А живет он там, где раньше жил его родственник, старьевщик Круг. Вы, кажется, знавали Круга, правда?»